Я потянулся. Долго я спал? Думаю, несколько часов. А знаешь, мне даже жаль, сказал я. Эта мусорная свалка не стоит ничьей жизни. Теперь стоит, отвечал Фракер. Верно. Ну, раз кто-то за нее погиб... Ты, наверное, можешь сказать, что делать дальше. Картина и впрямь немного прояснилась, хотя пока не настолько, чтобы действовать. Надо дождаться утра. Тебе случаем не сообщили, где здесь поблизости еда и питье? За алтарем должен быть кувшин с водой и хлеб. Но это на утро. — Ночь ты должен провести в посте. — Я бы так и поступил, если бы принимал эту нудятину всерьез, — сказал я и повернулся к алтарю. Я сделал два шага, и мир начал разваливаться на куски. Пол задрожал, и я услышал первый за все время звук. Воющий скрежет откуда-то из недр горы. В бесцветном воздухе замелькали яркие краски, такие насыщенные, что я едва не ослеп. Потом краски исчезли, и комната разделилась. Стена со стороны входа налилась белизной. С другой стороны повисла кромешная тьма, скрывшая три выхода. Что это? спросил я. Что там ужасное отвечал фракер, недоступное моему разумению. Я стиснул рукоять меча и быстро проверил, какие остались чары. Раньше, чем я успел сделать что-нибудь еще, комнату наполнило жуткое ощущение присутствия, такого мощного, что я передумал вытаскивать меч или произносить заклинание. В обычных обстоятельствах я бы призвал знак Логруса, но и этот путь был для меня Отрезан. Я попытался прочистить горло, но не сумел извлечь никакого звука. И тут, в середине света, что-то зашевелилось, замерцало из стены выступил единорог светло-горящий. Словно бейковский тигр он лучился так, что я поневоле отвел взгляд. Я посмотрел на глубокую прохладную тьму, чтобы успокоить глаза, но не тут-то было в темноте, что-то ворочалось. Снова заскрежетало, словно железом о камень, скрежет перерос в громкое шипение. Даже раньше, чем лучи единорога пронизали густой мрак, я понял, кто в Ползает в святилище... «Огромная одноглазая змея!» Я перевел взгляд на середину пола, чтобы видеть обоих краем глаза. Все лучше, чем пялиться в упор. Я чувствовал, что они смотрят на меня. Единорог порядка и змея хаоса. Ощущение малоприятное. Я попятился, уперся спиной в алтарь. Они надвигались. Единорог опустил голову и наставил на меня рог. Змея высунула подрагивающий язык. «Если вы за доспехами, — сказал я, — то берите, не возражаю!» Змея зашипела. Единорог ударил копытом озимь, трещина черной молнии побежала к моим ногам. «У меня и в мыслях не было обидеть ваше преосвященство», — сказал я. «Мое дело предложить!» Опять не то слабым голосом вмешалась фракер. Скажи, как надо!» — мысленным шепотом ответил я. «Я не... Ой!» Единорог встал на дыбы. Змея подняла голову и закачалась на хвосте. Я рухнул на колени и отвел глаза. Их взгляды ранили почти физически. Я дрожал. Все мое тело ломило. Они... «Хотят», — перевела фракер, — «чтобы ты играл по правилам». Не знаю, какой сталью налился мой хребет, но я вскинул голову и посмотрел сперва на змею, потом на единорога, хотя глаза наполнились слезами и болели, как если бы я смотрел на солнце. Тем не менее, мне удалось произвести нужное впечатление. Вы можете принудить меня к игре? «Но не к выбору! Моя воля свободна! Я буду стеречь оружие всю ночь, как было велено, Утром я уйду без него, потому что так захотел!» «Без него ты можешь погибнуть», — сказала Фракер, словно повторяя чужие слова. «Я пожал плечами! Если выбор между вами...» Я выбираю не отдавать первенство никому. Меня обдало раскаленно пронизывающим ветром, словно вздохнула вселенная. — Ты выберешь, — продолжала Фракер, сам того не зная. Все останавливаются на чем-то одном, тебя лишь просят оформить свой выбор. — Почему именно меня? — спросил я. — Новый порыв ветра. Ты обладаешь двойным наследством и наделен огромной властью. Я не хочу ссориться ни с кем из вас. Нам этого мало, — последовал ответ. — Тогда убейте меня прямо сейчас! Игра «Уже начата!» «Значит, не мешайте мне ее продолжать!» «Мы недовольны твоим отношением!» «Взаимно!» — отвечал я. «Ударил гром, и я потерял сознание!» «Если я отважился на такую откровенность, то лишь по глубокому внутреннему убеждению, что участника для этой игры...» не так-то легко сыскать. Я очнулся на куче наколенников, керас, перчаток, шлемов и тому подобного добра, исключительно угловатого и шипастого, причем каждый острый выступ вписывался в мое тело. Я... Осознавал это постепенно, потому что отлежал себе все, что можно. «Привет, Мерлин!» «Фракер, это ты?» — отозвался я. «Долго я провалялся?» «Не знаю. Я сама только-только очухалась. Я и не знал, что можно оглушить кусок веревки. Я тоже». Со мной это первый раз. Ладно. Спрошу по-другому. Сколько, по-твоему, мы провалялись без сознания? Мне кажется, долго. Поднеси меня к выходу. Тогда я скажу точнее. Я с трудом оттолкнулся от пола, выпрямился, но не устоял и рухнул на четвереньки. Тогда я пополз к выходу, отметив по дороге, что из кучи вроде бы ничего не пропало. В полу зияла самая настоящая трещина, в глубине комнаты лежал самый настоящий мертвый гном. Я выглянул наружу, увидел яркое небо, испещренное черными точками. Ну... Спросил я после недолгого молчания. Если не ошибаюсь, скоро утро. Перед рассветом небо всегда ярче, да? Что-то в этом духе. Кровь возвращалась в затекшие члены. Все тело кололо, словно иголками. Я с трудом выпрямился, прислонился к стене. Есть какие-нибудь новые указания? Пока нет. Думаю, к утру появятся. Я доковылял до ближайшей скамьи и рухнул на нее. Если сейчас кто-нибудь войдет, мне придется отбиваться какими ни на есть чарами, спать на доспехах, извращение, почти как спать в них. Брось меня во врага. Я, по крайней мере, выиграю тебе время. Спасибо. Давно ты себя помнишь? Да, наверное, с раннего детства. А что? Я помню свое первое пробуждение к жизни, тогда в Логрусе. Но до вчерашнего дня все было как во сне. Я плыла по течению. «Что ж, многие так живут!» «Правда, я не могла ни думать, ни общаться!» «Верно!» «Так, по-твоему, это теперь навсегда?» Что именно? Может, эти способности даны мне только на время? Только для этой страны, а потом пропадут? Не знаю, фракер, сказал я, растирая левую икру. Думаю, не исключено. А ты уже вошла во вкус? Да. Глупо, конечно. Зачем переживать о том, о чём не смогу пожалеть, когда утрачу. Хороший вопрос, и я не знаю ответа. Может, ты бы так и так до этого дошла? Не уверена, но точно не знаю. А ты боишься стать прежней? Да. Знаешь что, когда мы поймем, как отсюда выбраться, ты останешься здесь. Не могу. А почему бы нет? Конечно, ты была мне большим подспорьем, но я и сам способен за себя постоять. Заживешь своей жизнью, сознательной, но я урод. Да мы все такие... Я просто хочу сказать, что понимаю тебя. И по мне ты очень даже хорошо Она дернулась и замолкла. Я пожалел, что боюсь выпить воды. Сейчас я сидел, мысленно перебирая недавние события и пытаясь отыскать хоть какие-нибудь зацепки или намеки. Я вроде бы подслушала твои мысли, произнесла вдруг фракер, и могу кое-что подсказать. Да? Что именно? Тот, кто доставил тебя сюда? Похожий на моего отца? Да. И что он? Он был не такой, как первые два. Он человек. Они? Нет. То есть это и вправду был Корвин? Мы прежде не встречались, так что наверняка не скажу. Но одно точно. Он не такой, как эти геометрические. Ты знаешь, кто они? Нет. Я только знаю за ними одну странность, и она ставит меня в тупик. Я наклонился, сжал руками виски, несколько раз глубоко вздохнул. В горле у меня пересохло, все мышцы болели. «Говори, я жду!» «Я не знаю, как объяснить», — сказал Фракер. «Однако давно...» В мои бессознательные дни ты необдуманно пронёс меня на себе через огненный путь. Помню. Тебе это так не понравилось, что у меня долго не проходил рубец. Порождения хаоса плохо уживаются с порождениями порядка. Однако я осталась жива и события, записанные в моей памяти. Так вот, Дворкин и Оберон, которые приходили к тебе в пещеру, да, под их человеческим обличием пульсировали энергетические поля, заключенные в геометрические контуры. Что-то вроде... Компьютерной анимации? Может, и так не знаю. А мой отец, он был не такой. Ничего общего. Но я подвожу к другому. Я распознала источник. Я внезапно встрепенулся, то есть завихрение вихрение. Геометрические линии внутри фигур воспроизводят участки пути. «Ты что-то путаешь». «Нет, у меня не было сознания, зато фотографическая память. Обе фигуры — трехмерное отображение частей пути». «А зачем пути?» подсылать мне свои подобия. Я всего лишь удавка, и пока не научилась рассуждать. Раз тут замешаны единорог и змея, то почти наверняка и путь логрус уж точно издается Путь действительно показал себя разумным в тот день, когда корл его прошла. Если так, и если он и впрямь способен создавать свои подобия, сюда ли он намеревался меня отправить? Или Корвин перенес меня в какое-то иное место? И чего путь от меня хочет? «И чего хочет отец?» «Везучий, ты можешь пожать плечами», — сказала фракер. «Кажется, это называются риторические вопросы». «Наверное». «Мне начали поступать новые указания, из чего я заключаю, что ночь на исходе. Я вскочил, значит, можно есть и пить». «Думаю, да. Я не заставил себя упрашивать. Знаешь, я еще не совсем освоилась в новой роли, и потому не знаю, уважительно ли вот так прыгать через алтарь», заметила фракер. Черное пламя моргнуло, когда я перемахнул между свечами. «Черт! Я даже не знаю, чей он!» — сказал я, хватая кувшин. «А неуважение, по-моему, должно быть адресным!» Земля легонько вздрогнула, я поперхнулся водой. «И опять-таки ты права!» — заметил я. Я пронес кувшин и хлеб в обход алтаря, мимо закоченевшего гнома и пристроил на скамье у задней стены, уселся и уже без спешки принялся за еду. «Что дальше? Ты сказала, поступили новые указания?» «Ты выдержал искус», — ответила фракер. «Теперь надо выбрать себе оружие и латы» и пройти сквозь один из выходов в этой стене, в которой один принадлежит порядку, другой — хаосу, про третий я ничего не знаю. И как в таком случае принимать взвешенное решение? Думаю, для тебя будет открыт лишь один путь, Назначенный. Значит, выбора у меня нет. Вопрос о выходах, полагаю, решится выбором оружия. Я доел хлеб, запил последними глотками воды, встал. Ладно, посмотрим, что будет, если я не возьму ничего. Гнома жалко. Он знал, на что идет. Да в отличие от меня, я подошел к первой арке, потому что до нее было ближе. За ней открывался светлый коридор. Чем дальше, тем ярче освещенный, так что в нескольких шагах я уже ничего разобрать не мог. Настолько слепило глаза». Я продолжал идти и чуть не расшиб себе нос. «Как об стеклянную стену!» «Здорово! Ничего не скажешь!» «Вот ты иди после этого к свету!» «Ты становишься циником прямо на глазах», — заметила Фракер. «Это я про твою последнюю мысль». «Ладно тебе!» К следующей арке я приблизился осторожнее. За ней было серо. Здесь тоже начинался коридор, причем видеть я мог чуть дальше, чем в первом. Впрочем, разглядывать было особенно нечего. Пол, стены, потолок. Я протянул руку и не нащупал преграды. Похоже, нам сюда, заметила фракер. Все может быть. Я перешел к левой арке. В коридоре за ней было черно, как у бога в кармане. Здесь стеклянной стены тоже не обнаружилось. Хм. Похоже, выбор все-таки есть. Странно, меня на этот счет Не предупреждали. Я вернулся к средней двери, сделал шаг и тут же обернулся на звук. Гном сидел на полу и покатывался со смеху, удержав за бока. Я попробовал шагнуть к нему и уперся в невидимую стену. Внезапно святилище начало уменьшаться, словно я с огромной скоростью удаляю спиной назад. Я думал, он покойник, сказал я. Я тоже. Все признаки были на лицо. Я повернул обратно в ту сторону, куда шел. Никакого движения. Похоже, я все-таки стоял на месте, а удалялось святилище. Я сделал шаг, другой, не звука. Я пошел вперед. Через несколько шагов мне вздумалось потрогать левую стену. Я протянул руку, но ничего не нащупал. Ладно, тогда правую. Опять ничего. Я шагнул вправо и вновь выставил руку. Безрезультатно. До обеих серых стен было по-прежнему одинаково. Я засопел и двинулся дальше. В чем дело, Мерль? Ты... «Чувствуешь стены справа и слева от нас?» — спросил я. «Нет», — отвечал Фракер. «Как ты думаешь, где мы?» «Идем между тенями». «Куда?» «Пока не знаю. Знаю только то, что мы идем по пути хаоса». «Что?» С чего ты взяла? Я же должен был для этого прихватить что-нибудь из соответственной кучи. Я быстро охлопал себя и нашел заткнутый за левое голенище кинжал. Даже в тусклом свете сразу стало видно, что сделан он у меня на родине. Нас обманули, сказал я. Теперь понятно, от чего смеялся гном. Он заткнул мне это в сапог, когда я проходил мимо. Но у тебя все равно оставался выбор между этим коридором и темным. Верно. Почему же ты выбрал этот? Здесь посветлее. Глава пятая. Шагов через пять исчезли даже кажущие со стены, а с ними потолок. Я обернулся и не увидел ни коридора, ни арки, только гнетущую пустоту. Хорошо хоть пол остался. Единственное, что отличало мою дорогу от окружающего мрака, это видимость. Я шел сквозь сероватое марево в долине сплошной тени, хотя, строго говоря, шел я между тенями. Вот злобы могли бы не сэкономить на освещении. Я слушал зловещую тишину и гадал, сколько теней оставалось позади, и можно ли ставить вопрос так прямолинейно. Вряд ли. Однако не успел я углубиться в высшую геометрию, как справа что-то зашевелилось. Взгляд выхватил из тьмы высокую черную колонну. Впрочем, она не двигалась. Я заключил, что то был обман зрения. Я иду, колонна стоит, а кажется наоборот. Толстая, ровная, гладкая. Я всматривался, пока черный силуэт не заволокло мглой а высоте колонны судить не берусь, поскольку не знаю, сколько до нее было. Через несколько шагов я увидел новую колонну, теперь уже впереди и справа. Вглядываться я не стал, а продолжал идти. Вскоре показалась еще одна по левую руку, Колонны уходили во тьму, лишенную и намека на звезды, светлые или темные. Мой мир венчала ровная, беспросветная чернота. Чуть позже колонны начали встречаться группами и уже не казались одной высоты. Я остановился потрогать ближайшую. Почудилось что смогу дотянуться. И тут-то было. Я сделал шаг в сторону, и сейчас же мне стиснуло запястье. На твоем месте я бы не стала этого делать, заметила фракер. А что, спросил я. Так легко заблудиться и заработать кучу неприятностей. Может, ты права,